Наказание и преступление Серия третья Встать! Лицом к стене Руки за спину Живо! С тобой хочет поговорить доктор. Веди себя хорошо. Доктор, я буду рядом. Спасибо. Присаживайтесь. Я ненадолго, но все же должен объяснить вам. Я руковожу кое-какими исследованиями. Так или иначе, это касается здоровья людей. Задачи бывают разные. Например, в данный момент мы разработали программу, помогающую понять воздействие виртуальной катастрофы на пилота. Это необходимо для того, чтобы узнать, как поведет себя человек, когда от него зависит жизнь сотен пассажиров. Как все это касается меня? Терпение. Виртуальная катастрофа весьма приближена к реальности. Человеческий мозг не видит разницы. Вы как будто в реальности терпите авиакатастрофу. И пилот, поступающий на работу, должен будет проходить этот тест. Жестоко. В известной степени вы правы. Однако, чтобы понять, как справится пилот, он должен в реальности оказаться в такой ситуации. Но компании не могут позволить себе обрушивать самолеты ради проверки. Пожалуй, невыгодно. Так вот, программа должна пройти проверку. И я отбираю заключенных на испытания. Признаюсь, вероятны последствия для здоровья. Например? Рвота, головокружение... Могут быть и галлюцинации Нам важнее обследовать подопытного спустя пару недель Убедиться, что все придет в норму Ясно Что вам от меня надо, я понял А что я получу взамен? Во-первых, на время проведения эксперимента а Плюс восстановительные две недели Вы освобождаетесь от работы на руднике Кроме простого отдыха у вас будет разнообразие Согласитесь, звучит соблазнительно Недостаточно, чтобы становиться лабораторной мышью А что во-вторых? Ваш срок заключения уменьшается на два года Что? Это шутка? Это была бы слишком жестокая шутка Нет, вы же подпишете нужные документы при согласии И там... Это будет выделено отдельным пунктом Так как? Согласны? Еще бы Ну, вот и отлично Не подходить Порежу всех Прочь, ублюдки! Ты... Отдает Он так и будет всю ночь орать, а? Кто знает О, Опять Я же сразу говорил, положите его на бок Фу, гадость Я здесь потом уберу Да уж Любопытно, а кто будет убирать у него в камере? С ним будет находиться доктор Некоторое время И не один час Ошалей, моя башка, я вам не завидую, да. О, боже, моя голова! Я вас не вижу, но я знаю, что вы тут. Выходите! Ну же, чего вы ждете, ну вот опять его. Доктор, и как он? Вряд ли что-то соображает. Орал, блевал, как видите. Вижу. Веди ему вот это в вену. Uh -huh. Надеюсь, это приведет его в норму, хоть немного. Вот так. Uh -huh. Клим, вы меня слышите? Что? Кто здесь? Я а? доктор. Помните меня? А, доктор, а где вы? Перед вами. Мы у вас в камере. А что? Это такая шутка. Покажитесь, мать вашу. Вы лежите, привязанный. А я сижу перед вами. Не дурите мне голову. Опишите, что вы видите, что я вижу. А вы разве слепой? Тут полно трупов. Сплошная кровь. Есть кто-нибудь живой? Нет. Я всех их убил. Вы уверены, что это сделали именно вы? Может быть, эти люди жертвы авиакатастрофы? Что? Мать ваша. Да я их всех только что порешил. Они хотели меня убить, они меня окружали. Я говорил им, подите прочно, но... но... Но... «И что вы сделали? У вас было оружие?» «Хватит придуриваться! Если вы меня видите, вы должны видеть, что у меня в руках!» «Это топор, если вы не разбираетесь в инструментах! На лезвие даже чей-то клок волос!» «И много человек перед вами!» «Хватит уже! Я не хочу на это смотреть!» Они все порублены. Откуда мне знать, сколько их, если тут все перемешано? Руки, ноги, головы... а а, -а, -а Больно! Что с вами? А, -а, а моя голова! Больно! А вот и нога! А наша велица! Боже, почему наша велица? Я же убил его. Он ведь сдох. Почему же его нога? «Какого дьявола она делает?» «Понятно». «Что вам понятно, мать вашу?» «Покажитесь, иначе я найду вас и прикончу, как всех этих ублюдков. Я их предупреждал и вас предупреждаю. Покажитесь!» «Введите ему еще одну капсулу. Пусть отдохнет. Иначе есть риск, что он не выдержит». «А, так ты еще не один. Еще кого-то привел?» Я найду вас всех, всех. Через пару дней я зайду. Вы его пока наблюдайте. Все, что необходимо, записывайте. Все понял. А, вот вы где. А, на, получай. На, тихо, тихо, на. тихо. тихо. А. Так. Доченька, я их всех убью ради тебя. Да, всех убью, доченька. Спокойно, Что? спокойно. Вы кто? Доктор сейчас придет. Я его ассистент по изучению последствий пройденного испытания. Господи, что со мной было? Лучше а -а -а. поговорите с доктором. Потерпите пару минут, он уже идет. Как он? Очнулся, но почти моментально снова заснул. Это нормально. Клим? Клим? Слышите меня? А? Доктор, надеюсь, сейчас вы меня видите у себя в камере? Да. Сейчас я в камере. Как ваша голова? Боли ушли? Кажется, все более-менее. Вы хорошо помните ваши галлюцинации? Доктор, признайтесь, это было по-настоящему. Что именно? Я их всех зарубил топором. Успокойтесь. Это было лишь в вашем воображении. Нет, нет. Я это могу различать, что было в реальности, а что померещилось. И все-таки вам это померещилось. Меня больше интересует, что вы помните про авиакатастрофу. Какую авиакатастрофу? Да... С вами особый случай Остальные подопытные помнили хоть какие-то подробности самого эксперимента Эксперимента? Надеюсь, вы помните, о чем мы с вами говорили, когда вы увидели меня впервые Да, я помню А разве был этот эксперимент? О чем я и говорю После него минуло больше недели, а вы можете рассказать лишь о своих видениях? Это были не видения, доктор. Я их всех убил по-настоящему. Доктор, я еще чувствую запах крови людей, которых я убил. Неужели это видения? Галлюцинации. Только очень реалистичные И в чем причина? Почему у других все было не так? Полагаю, вы в последнее время так часто думали про убийство Про изощренное убийство, что это как-то сказалось И что теперь? Мне же уберут два года Я это заработал? Успокойтесь, конечно Но на этом наше сотрудничество заканчивается К сожалению, вы не подходите для дальнейших процедур Признаться, я не хотел бы еще раз испытать нечто подобное Вы в тюремном лазарете. А что я тут делаю? На вас напали. Я следователь. Что вы помните? Любые подробности. А, Не спешите. А, а, меня в спину ранили. Именно. Так что вы помните? Я был в душе. Мылся после рудника. Я стараюсь теперь после каждой смены это делать. Обычно я прихожу, когда все уходят. Ну, то есть уходят обычные заключенные. А такие, как я, их сейчас еще несколько человек. Да, я понял. Продолжайте. Угу. В общем, я встал под воду. Пустил по и... И... Закрыл глаза Что-нибудь слышали? Ну, до того, как получили удар <рошл deeply> Нет, к сожалению Я только помню, что когда пришел В раздевалке было пару человек Я их не рассмотрел В душевой же было пусто Я стоял под душем... Затем от удара меня бросило об стену, а потом... Мне показалось, что я видел смутную фигуру. И все. Угу. Есть какие-то предположения? Признаться даже не знаю. Я понимаю, будь на меня чем-то недоволен кто-то из надзирателей, но... Это ведь был кто-то из заключенных. Вы правы. Это был один из... Э, таких, как вы. Из тех, кто взял срок авансом. Не может быть. Черторщина какая-то. Вам повезло. Он или спешил, или рука дрогнула. В общем, вместо того, чтобы вас добить, он сбежал. И попался надзирателем. Что? Его поймали? Не совсем. Он не остановился. Даже от ножа не успел избавиться. При задержании его сильно ранили. Он не выжил. Лежал, кстати, в соседней с вами палате. Ничего узнать не удалось. Брезил, потом скончался, не приходя в сознание. Ну, что-то же нас должно связывать. Вы правы. Его камеру обыскали очень тщательно. И кое-что нашли. Немаленькую для заключенного сумму. Такое чувство, что он и не пытался переправить ее на волю. Просто спрятал у себя, в надежде, что этого никто не узнает. Хотите сказать ему, кто-то заплатил? И снова вы правы. Это очень похоже на заказное убийство, не удавшееся, но оплаченное, авансом. Кто мог вас заказать? Есть мысли на этот счет? Хоть что-то. Тот -то вот так сходу мне в голову ничего не приходит. Не спешите, время у вас есть. Вам еще недели полторы отлеживаться, а уж тут вас никто не достанет. Сообщите врачу, если что-то вспомните. А, а, да, спасибо. Кхе -кхе. капитан тут один горе заключенный мозг мне выел, что должен сказать вам что-то архиважное он из этих авансированных полагаю так точно угадали э -э -э, так что с ним ты его уже притащил пришлось он уже неделю требует этого разговора Веди. эй Головная боль исправительной системы Шевели копытами Прошу отметить Он в рабочее время явился Да бог с ним Я так понимаю, вы хотите наедине говорить? Да Какой застенчивый Капитан, я в коридоре Что у вас? Кажется, меня собираются убить И я уже знаю, кто заказчик Что ж Давайте по порядку, мой друг. Я так понимаю, у вас была некая предыстория. Введите в курс дела. Хорошо. Меньше трех месяцев назад я попал в лазарет и пролежал там две недели. На меня было совершено покушение. Нападавшего смертельно ранили надзиратели Ко мне в лазарет приходил следователь. Он сказал, что это похоже на заказное убийство. Не удавшиеся. Понимаю. И вот спустя несколько месяцев вы прозрели. Вспомнили, кому перешли дорогу? Да я уже месяц добиваюсь встречи со следователем. Меня перекормили обещаниями, и я решил, что надо попасть хотя бы к кому-то из руководства тюрьмы, но даже для этого понадобилась неделя. И я вас внимательно слушаю. А как же встреча со следователем? Он просил меня с ним связаться, если я что-то вспомню. Я вас слушаю, мой друг. Здесь я решаю. Нужно ли оповещать следователя ради одного заключенного? У меня должно быть для этого серьезное основание. Итак. Хорошо. Начну сначала. Я пошел на тюремное заключение ради того, чтобы отомстить убийце своей дочери. Меня интересует причина, из-за которой вам нужен следователь. Заказчик. Тот человек, которого я должен убить на свободе. Убийца моей дочери. Доказательства? Несколько лет назад он приезжал ко мне на свидание. Он долго писал по разным инстанциям, чтобы его вообще ко мне допустили. Он предложил мне деньги, чтобы я вышел на свободу и потерял законное право его убить. То есть он пытался выкупить свою жизнь. И что дальше? Я не согласился. Он стал орать, проклиная меня. Наверняка он заплатил кому-то в тюрьме, чтобы меня убили. Но больше некому. Я не просил ваших предположений. Я просил доказательства. Но разве этого недостаточно? Сожалею. Вы сделали аудиозапись его предложения? Нет, конечно. Откуда мне было знать, что... На это кого угодно можно обвинить. Так на меня же напали. Не так давно. И человек, которого я подозреваю, специально встречался со мной. Еще раз заговорите со мной в таком тоне, мой друг. И будете сидеть месяц в карцере. Извините, но... Повторяю, этого недостаточно. У вас есть еще что-то? Послушайте, за мной постоянно следят двое заключенных, одни и те же. Я сейчас всюду на стороже, в столовой, на прогулке, особенно на руднике. Там есть десятки возможностей подойти к кому-то незамеченным и ударить его сзади. Чушь, там полно охранников, за всеми неустанно следят. А если часть денег заплатили кому-то из охранников? Это же вполне реально. Что-то я не понимаю. Это обвинение? Вы назвали взяточниками здешних надзирателей и притом без всяких реальных доказательств? Вы сильно рискуете, друг мой. Но я же не придумал все это. Я рассчитывал, что следователь, который уже задавал мне вопросы, займется этим. И все выяснит. и я могу и ошибаться. Несомненно, можете. У вас все? Ну, так встречи со следователем не будет. Не советую больше вам приходить ко мне с жалобой, не подкрепленной доказательствами. А теперь, кажется, вас ждет работа. А, а, а, а, а, а, эй, на помощь Дайте свет Эй, охрана Охрана Помогите Помогите, меня хотели убить а, а, Ну конечно, опять ты ошелимая башка Господи Боже, как ты мне дорог Когда у тебя твой долбаный срок кончается Меня чуть не задушили. Да тебе просто кошмары снятся. Прошу вызвать сюда дежурного офицера. Покушение на убийство. Ты меня слышал? Никого тут нет. Падай на нары и спи давай. Вы... Вы обязаны вызвать дежурного офицера. Меня хотели убить. Обязан. Оказывается, я обязан Какой-то говеный заключенный Говорит своему надсмотрщику Что он обязан Я правильно понял? Вы могли видеть этого человека Он только что выбежал из моей камеры Еще раз повторяю Никого тут не было Было темно Может быть Поздно включили свет. Ах ты хитрый ублюдок, а. Напрямую не говори, что я пропустил убегающего. Ты говоришь, что я не смог его увидеть из-за темноты. Меня хотели убить. И мне это не приснилось. Так что вызовите дежурного. Объясни-ка мне лучше. Как этот твой убийца прокрался тебе в камеру? Ключи только у меня и у дежурного. Дверь была открыта. Ты что, ты, ты хочешь обвинить меня в халатном отношении к своим обязанностям? Нет, ни в коем случае, но кто-то же душил меня. Уверен, у меня остались следы на шее. Вызовите, пожалуйста, дежурного. Хорошо, сейчас я вызову офицера. Только вот я скажу тебе на прощание. Не надейся, ублюдок. Не рассчитывай. Я не понимаю, о чем вы. И все-таки ты покойник. Готовь завещание. Ну, я пошел за дежурным офицером. За дежурным офицером. Пабула Нова. Истории в звуке.